Глава двадцатая. Родион. Вот же настырная девчонка. Непокорная, вредная, своенравная. Не такая, как другие девушка. Та, которая заставляет меня чувствовать себя неумелым, тупым мальцом. Я к ней пытаюсь заходить с разных сторон. А в глазах вижу одно лишь безразличие. Нет. Она поглядывает на меня с интересом. Это факт. Но не более того, влюбленных взглядов, к которым я привык к свою сторону, я не замечаю. Словно я для нее необычная дорогая игрушка на витрине магазина, которой можно лишь полюбоваться. Но покупать она ее не собирается. Я ей как парень неинтересен. Ангелина. Имя такое у нее нежное. Невинное, ангельское. А в глазах одно лишь презрение. Перемешку с раздражением. Удивительно. Никогда у меня такого не было, когда я подхожу к девушке сам. А она нос воротит. Я думал, с такой тихоней проще будет. Честно, заявившись в ее квартиру, уже рассчитывал на секс. Но ничего не вышло. Я сам ступил. Не стал к ней подкатывать, соблазнять. Да она бы и не дала. Это ясно как день. Не знаю. Я могу вскружить голову любой бабе навешать лапши на уши. Но когда я нахожусь рядом с Репиной, то мой мозг начинает работать в обратную сторону, в неправильную. Мне нравится с ней спорить, злить, выводить на негативные эмоции, потому что другие она мне давать категорически отказывается. Я бы мог за ней начать ухаживать, как сопливый пацан, но меня от этой фальши всего наизнанку выворачивает. Она дает мне новые эмоции, которые терять я не имею желания. Для меня это все в диковинку. Сколько уже часов я потратил на то, что не отвожу от нее взгляд на занятиях. Лекции не записываю, хотя учеба у меня далеко не на последнем месте. Мне чертовски нравится за ней наблюдать, сам не знаю почему. Интересная она, ее мягкие движения рук. Ее маленькое, я бы сказал, крошечное тело, ее открытая мимика. Я смотрю, и во мне не просыпается дикое желание нагнуть ее на столе, как это, к примеру, происходило с Алисой, с которой у нас лишь секс, но не чувство. Я как сталкер просто наблюдаю и почему-то получаю от этого кайф. Что в ней такого, понять не могу. Обычная, но симпатичная девчонка, маленькая но не топ-модель, чтобы вот так вот по ней слюни пускать, как подросток. Хрень какая-то неописуемая. Еще Кир, сука, взялся за нее, строит из себя пай мальчика. Но я-то знаю, что он совершенно не такой. Я наслышана его грязных методах. Быть хорошим другом, напоить, надавить и отыметь, а после кинуть угрозу, чтобы не шла в полицию. Он так сделал с нашей одногруппницей, которая пришлось перевестись в другой университет. Он же сыночек прокурора. Думает, что ему все позволено. Я не могу отдать ему Ангелину. Я, может, и не лучше этого ублюдка. Но принуждать к сексу ни одну девушку не буду. Это слишком низко для меня. И я знаю, что никакого удовольствия не получу. Я был в ситуации наоборот. И прекрасно понимаю, что ощущает человек. И никому такого не пожелаю. Со мной только по обоюдному согласию. И никак иначе. Что же, блин, делать? Мне по-любому нужно выиграть этот тупой спор, который уже поперёк горла встал. И дело тут даже не в том, что я не умею проигрывать. Мне ничего не стоит оплатить эту чёртову поездку. Всё до абсурда просто. Я не хочу её отдавать. Режим собственника активирован. Хотя раньше за собой подобного не наблюдал. Сам хочу пользоваться. Я уже все, что мог, в голове представил, как это будет. все расписал, но ничего не получается. Не могу себя настроить на эти розовые сопли, которые ей, скорее всего, очень нужны. С ней меня просто переклинивает. Мозг отключается. Я начинаю нести любую ерунду, после которой себя ругаю. И телефон еще брать не хотела, но это вообще мне было непонятно. Бабы любят подарки, а тут выставила меня каким-то придурком, которому пришлось забрать подарок обратно. Хорошо, хоть в голову мысль пришла, как ее к себе хоть немного привязать с этими тестами и переписыванием лекций. Потом буду, конечно, наглеть. И приходить к ней в квартиру словно мне срочно нужна помощь в написании чего-нибудь. Еще не придумал чего. А там уже, когда мы останемся наедине, девушка попалась на крючок. В общем, в любом случае, я так просто от нее не отлипну. А пока сижу в машине и жду, когда Кир выйдет из университета. Ведь Геля сказала, что они пойдут на свидание, которое я им обязательно испорчу. Не хватало того, чтобы она в него влюбилась, как дурочка. Они, как я и предполагала, выходят вместе, и этот придурок, как истинный джентльмен, открывает ей пассажирскую дверь, помогая девушке залезть в его джип. Еду за ними минут пять, потому что Кера решил ее сводить в совершенно обычное кафе поблизости. Что, недостойно она большего? Какой же идиот! Раздражает, бесит. Не сдерживаюсь и бью несколько раз рукой по рулю, хотя хочу ударить по его хитрой и довольной роже. Пацан кидает взгляд в мою сторону, поняв, что я за ними проследил, хотя я и не скрывал вовсе, и словно в насмешку кладет руку на ее талию и подталкивает к входу. Сладкая парочка скрывается в дверях, а я продолжаю сидеть на месте и обдумывать план действий. Но ничего путного в голову так и не приходит. Значит, будем действовать по ситуации. Захожу в заведение и вижу, что они выбрали самый дальний столик. Напрягаюсь, смотря на то, что пацан сел не напротив, а рядом с ней, тыкая пальцем в меню и доброжелательно при этом улыбаясь. Ангелина застенчиво отводит взгляд в сторону, и на ее губах также проскальзывает милая улыбка. «Со мной она не такая» но думаю, скоро мы это обязательно исправим. А сейчас мне просто необходимо сделать так, чтобы этот вечер не стал для них чем-то большим. Иду прямиком к ним, и когда они оба меня замечают, то не могу сдержать своего оскала, потому что геля явно пугается моего присутствия. Отодвигаю громко стул, что даже другие клиенты поблизости замолкают, и с важным видом забираю у Кира меню. «Вы не против, если я присоединюсь?» Вопрос с насмешкой. «Голодный, как собака».